«Выводите священника, тогда дело пойдет быстрее!» — крикнул кто-то. «Выводите священника! С тремя разбойниками мы расправились, теперь давайте священника!» «Два разбойника!» — сказал один коренастый крестьянин тому, который это крикнул. «Два разбойника было с Господом нашим!» «С Господом?» — спросил тот весь красный от злости. «С нашим Господом уже это так говорится!» «У меня никаких господ нет, и я так не говорю ни в шутку, ни всерьез», — сказал тот. «И ты лучше придержи язык, если не хочешь сам прогуляться между шеренгами». «Я такой же добрый республиканец, как и ты», — сказал коренастый. «Я ударил Дона Рикардо по зубам, я ударил Дона Федерико по спине, с Доном Бенито я промахнулся, а Господь наш это так всегда говорится». И с тем, о ком говорится так было два разбойника. Тоже мне республиканец. И этот у него Дон, и тот у него Дон. Здесь их все так зовут. Я этих каброна зову по-другому. От твоего Господа. И -э -э, еще один вышел. И тут мы увидели позорное зрелище, потому что следующим из дверей аюнтаменту вышел Дон Фаустину Риверу. Старший сын помещика Дона Селестино Риверо, он был высокого роста, волосы у него были светлые и гладко зачесаны со лба, в кармане у него всегда лежал гребешок, и, должно быть, и сейчас, перед тем, как выйти, он успел причесаться. Дон Фаустино был страшный бабник и трус, и всю жизнь мечтал стать матадором-любителем. Он якшался с цыганами, с матадорами, с поставщиками быков, и любил покрасоваться в андалузском костюме, но он был трус, и все над ним посмеивались. Однажды у нас в городе появились афиши, объявлявшие, что Дон Фаустину будет участвовать в любительском бое быков в пользу дома для престарелых в Авиле и убьет быка по-андалузски, сидя на лошади, чему его долгое время обучали. Но, когда на арену выпустили громадного быка, Вместо того маленького и слабоногого, которого он сам себе подобрал, он сказался больным и, как говорят, сунул два пальца в рот, чтобы вырвало. Когда он вышел, из шеренг послышались крики «Ола, Дон Фаустино, смотри, как бы тебя ни стошнило! Эй, Дон Фаустино, под обрывом тебя ждут хорошенькие девочки! Дон Фаустино!» «Подожди минутку, сейчас мы приведем быка побольше того, что тебя напугал!» А кто-то крикнул, «Эй, Дон Фаустино, ты когда-нибудь слышал, каково умирать?» Дон Фаустино стоял в дверях Аюнтамьенто и все еще храбрился. У него еще не остыл задор, который побудил его вызваться идти следующим. Вот так же он вызвался участвовать в бои быков, так же вообразил, что может стать мотодором любителем Теперь он воодушевился примером дона Рикарду и, стоя в дверях, приосанивался, храбрился и корчил презрительные гримасы, но говорить он не мог. «Иди, дон Фаустино!» — кричали ему. «Иди! Смотри, какой громадный бык тебя ждет!» Дон Фаустино стоял, глядя на площадь, и мне тогда подумалось, что его не пожалеет ни один человек. Но он все еще старался держаться молодцом, хотя время шло. И путь ему был только один. «Дон Фаустино!» — крикнул кто-то. «Чего вы ждете, Дон Фаустино?» «Он ждет, когда его стошнит!» — послышался ответ, и в шеренгах засмеялись. «Дон Фаустино!» — крикнул какой-то крестьянин. «Ты не стесняйся! Стошнит так стошнит! Мы не взыщем!» Тогда Дон Фаустино обвел глазами шеренги и посмотрел через площадь туда, где был обрыв. И, увидев этот обрыв и пустоту за ним, он быстро повернулся и юркнул в дверь Аюнтамьенто. Все захохотали, а кто-то закричал пронзительным голосом. «Куда же вы, Дон Фаустино? Куда?» «Пошел выблевываться!» — крикнул другой. И все опять захохотали. И вот мы опять увидели Дона Фаустино, которого подталкивал сзади Пабло своим дробовиком. Весь его форс как рукой сняло. При виде людей, стоявших в шеренгах, он позабыл и свой форс, и свою осанку. Он шел впереди, а Пабло — сзади, и казалось, будто Пабло метет улицу, а Дон Фаустино — мусор, который Пабло отбрасывает метлой. Дон Фаустино крестился и бормотал молитвы, а потом закрыл глаза руками и сошел по ступенькам на площадь. «Не трогайте его!» — крикнул кто-то. «Пусть идет!»